Генералы против фельдмаршалов Курский выступ обороняло два фронта. Севернее Курска располагался Центральный фронт, им командовал генерал Константин Константинович Рокоссовский. Во многих сражениях прославился Рокоссовский. Он был в числе тех, кто задержал врагов под Смоленском, среди тех, кто громил под Москвой фашистов. Рокоссовский командовал советскими армиями, окончательно разгромившими фашистов под Сталинградом. Это его войска пленили фельдмаршала Паулюса. Знали солдаты генерала Рокоссовского, любили и уважали его. Южнее Курска находился Воронежский фронт. Командовал этим фронтом генерал Николай Федорович Ватутин. И Ватутин — генерал прославленный. Это он командовал под Сталинградом Юго-Западным фронтом. Именно этот фронт начал тогда первым сокрушительный удар по фашистам. Это он вместе с другим фронтом, Сталинградским, окружил фашистскую армию между Доном и Волгой. Против наших фронтов на Курском выступе стояли гитлеровские войска, которые составили две группы армий. Это группа армий «Центр» и группа армий «Юг». Фашистские войска из группы армий «Центр» сражались против войск генерала Рокоссовского. Командовал этой группой фашистский фельдмаршал фон Клюге. Войска из группы армии «Юг» сражались против войск генерала Ватутина. Командовал этой группой фашистский фельдмаршал Манштейн. «Манштейн» в переводе означает «человек-камень». В 1943 году он клялся освободить фашистскую армию, окруженную под Сталинградом. Знают наши солдаты, что против советских генералов на Курской дуге сражаются фашистские фельдмаршалы. Посмотрим, посмотрим. Но берегись, фельдмаршалы. Стали солдаты вспоминать, где и когда уже встречались Рокоссовский-Ватутин с Манштейном и Клюге. Против Рокоссовского-Клюге. Так-так. Припомнили солдаты, что в 1941 году фон Клюге был в числе тех фашистских фельдмаршалов, которые со своими войсками наступали на Москву. Побили наши войска тогда и фон Клюге, и других фашистских фельдмаршалов. Стали вспоминать солдаты, кто бил. Вспомнили генерала Жукова, вспомнили генерала Говорова, вспомнили Рокоссовского. Заговорили солдаты затем о Манштейне. «Манштейн против Ватутина. Так-так». Вспомнили солдаты Сталинград, начало 1943 года, неудачную попытку фельдмаршала Манштейна прийти на помощь фельдмаршалу Паулюсу. «Побили наши тогда Манштейна». Стали солдаты вспоминать, кто побил. В числе тех, кто побил Манштейна, было генерал Ватутин. «Били наши генералы уже фельдмаршалов, били!» — сделали солдаты вывод. «Побьют и под Курском», — заключили солдаты. Не ошиблись солдаты. «Побили советские генералы фашистских фельдмаршалов».